25 Минут двадцать все было спокойно. Кончис тоже сходил в ванную, вернулся к себе. Воцарилась тишина. Такая долгая, что я, потеряв терпение, разделся, начал погружаться в сон. И почти уснул, как вдруг услыхал шаги. Кончис вышел из комнаты. Тихо, но не крадучись, и спустился по лестнице. Прошла минута, другая...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 Дверь в концертную должно быть тоже распахнута. Можно разобрать, как клацают рычажки клавикордов. Но холодом обдал меня нежный, призрачный посвист рекордера. Не патефонный, живой. Мелодия запнулась и полилась бойчее на шесть восьмых. Рекордер заиграл соло. Взял не ту ноту, потом еще раз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 Рекордер умолк, зашелестела перелистываемая страница, пюпитр. Клавикорды начали длинный лютневый пассаж, третью часть сонаты, ласковую, как дождь, заполнившую дом таинственными запредельными созвучиями. Медленным печальным адажу вступил рекордер. Сфальшивил, поправился. Я подкрался к распахнутой двери концертной, но что-то меня удержало —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 таинственно оживляющий ее идеально прекрасный облик. Она сразу меня заметила. Я стоял как вкопанный. Сначала казалось, что она поражена не меньше меня. Но тут она тайком скосила большие глаза в ту сторону, где, должно быть, сидел за клавикордами кончес. Опять взглянула прямо мне в лицо. Поднесла к губам щеточку, помахала ею «Не двигайся, молчи!»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 гряды молчаливых сосен. Продвигаясь вперед, я в некотором смысле возвращался в действительность. События выходных дней блекли, окукливались, точно увиденные во сне. С каждым шагом мной все вернее овладевало незнакомое, порожденное ранним утром полным безлюдьем и памятью о случившемся недавно чувство, что я оказался в пространстве мифа. Телесным опытом данные знания —